Несмотря на все, что сказано прозой и стихами, нам ничего не известно о том, чтобы утро хотя бы на час замедлило или ускорило свой приход, руководствуясь досадливым чувством к какому-нибудь безобидному влюбленному. Судя по книгам, рассказывающим о прошлом, солнце, исполняя свой общественный долг, неизменно всходило по календарю и не допускало, что на него влияли Какие-либо соображения частного порядка. Итак, утро настало, как обычно. А с ним начались рабочие часы, а с ними явился мистер Фрэнк Чирьбу, а с ним длинная вереницы улыбок и приветствий, расточаемых достойными братьями, и более степенные, подобающие клерку, но вряд ли менее сердечный прием со стороны мистера Тимоти Линкину — Что мистер Фрэнк и мистер Никлиби встретились вчера вечером? — сказал Тим Линкенуотер, медленно слезая с табурета, обводя взглядом комнату и прислоняясь спиной к конторке. А это он имел обыкновение делать, когда собирался сказать нечто особенно важное. — Что эти два молодых человека встретились вчера вечером, я считаю совпадением, поразительным совпадением. — Я не допускаю мысли, — добавил Тим, снимая очки и улыбаясь какой-то трогательной гордостью, — чтобы для таких совпадений нашлось в мире место лучшее, чем Лондон. — Насчет этого я ничего не знаю, — сказал мистер Фрэнк, — но... — Насчет этого вы ничего не знаете, мистер Фрэнк, — с упрямым видом перебил Тим, — но это мы сейчас узнаем. «Если есть для этого лучшее место, то где оно? В Европе? Нет, не там. В Азии? Конечно, нет. В Африке? Ничуть не бывало. В Америке?» «Вы прекрасно знаете, что нет. В таком случае, — сказал Тим, решительно скрестив руки, — где оно?» «Я не собирался оспаривать этот пункт, Тим», — со смехом отозвался молодой Черепло. «Не такой уж я еретик. Я хотел только сказать, что я рад такому совпадению». «О, если вы этого не оспариваете, тогда другое дело», — сказал Тим совершенно удовлетворенный. «Но вот что я вам скажу. Я бы хотел, чтоб вы оспаривали. Я бы этого хотел». «Я бы хотел, чтоб вы или кто другой это сделали! Я бы так сокрушил этого человека!» — продолжал Тим выразительно, постукивая указательным пальцем левой руки по очкам. «Я бы так сокрушил его доводами!» Невозможно было выразить словами степень духовной немощности, до которой был бы доведен столь дерзкий и смертный в остроумном поединке с Тимом Линкенуотером. Поэтому Тим только за недостатком слов не закончил своей речи и снова взобрался на табурет. — Мы можем почитать себя счастливыми, брат Мэтт, — сказал брат Чарльз, одобрительно похлопав Тима Линкенуотера по спине что при нас находятся два таких молодых человека, как наш племянник Фрэнк и мистер Никльби. Это должно быть источником великого удовлетворения и радости для нас. — Разумеется, Чарльз, — разумеется, — ответил тот. — О Тиме, — добавил брат Нед, — я ничего не скажу, потому что Тим — ребенок, младенец, Никто, а о нем мы никогда не думаем и в расчет его не принимаем. Тим, разбойник, что вы на это скажете, сэр? — Я ревную к ним обоим, — сказал Тим, — и думаю подыскивать другое место, так что и вы с своей стороны, джентльмены, будьте любезны, примите меры. Тиму это показалось такой превосходной, ни с чем не сравнимой, изумительной шуткой, что он... Положил перо на чернильницу и, скорее свалившись с табурета, чем спустившись с него с обычной своей осторожностью, принялся хохотать, пока не ослабел, все время потряхивая при этом головой, так что пудра разлеталась по конторе. Да и братья не отставали и также от души смеялись при мысли о добровольной разлуке со старым Тимом. Николас и мистер Фрэнк неудержимо хохотали, быть может, чтобы скрыть какое-то иное чувство, пробужденное этим инцидентом. Так было после первого взрыва смеха и с тремя стариками. И вот, пожалуй, почему этот смех доставил не меньшее удовольствия и радости, чем самая острая шутка по адресу какой-либо особы доставляла учтивейшему собранию. «Мистер Никльби», — сказал брат Чарльз, отзывая его в сторонку и ласково беря за руку, — «мне...» «Мне очень бы хотелось, дорогой мой сэр, посмотреть, хорошо ли и удобно ли вы устроились в коттедже. Мы не можем допустить, чтобы те, кто усердно нам служит, испытывали какие-нибудь лишения или неудобства, которые в нашей власти устранить. Я хочу также повидать вашу мать и сестру, познакомиться с ними, мистер Никльби» и воспользоваться случаем, успокоить их заверением, что за мелкие его слуги, какие мы были в состоянии им оказать, вы уплатили с лихвой вашим старанием и леньем. Ни слова, дорогой мой сэр, я прошу вас, завтра воскресенье я беру на себя смелость заглянуть в час вечернего чая в надежде застать вас дома. Если вас, знаете ли, не будет дома... Или мой визит затруднит леди. Ну, что ж, я могу зайти в другой раз. Любой день мне подходит. На это мы порешим. Брат Нед, дорогой мой, пойдем-ка, я хочу сказать тебе два слова. Близнецы вышли из конторы рука об руку, а Николас считает, что братья в день приезда своего племянника — хотят этими ласковыми словами и многими другими, обращенными к нему в то утро, снова деликатно заверить в своем расположении, как заверяли раньше, был преисполнен благодарности к ним, восхищаясь таким исключительным вниманием. Сообщение, что на следующий день у них будет гость, и какой гость! Пробудили в груди миссис Никль бессмешанное чувство восторга сожалению, Если она, с одной стороны, приветствовала это посещение как залог близкого возвращения в хорошее общество и к почти забытым удовольствиям утренних визитов и вечерних чаепитий, то, с другой стороны, не могла не задумываться с горечью об отсутствии серебряного чайника шишечкой из слоновой кости на крышке и молочника ему под пару, которые были гордостью ее сердца в минувшие дни и хранились из года в год, завернутые в замшу, на хорошо известной верхней полке, которую ее печальное воображение рисовало сейчас в ярких красках. — Интересно, кому достался этот ящик для пряностей? — сказала миссис Никльби, покачивая головой. — Бывало, он стоял... «В левом углу, по соседству с маринованным луком, ты помнишь этот ящик для пряностей, Кэт?» «Прекрасно помню, мама. Не думаю, чтоб ты помнила, Кэт». — Раз ты о нем говоришь таким холодным, обесчувственным тоном, — с суровым видом возразила миссис Никлеби, меня огорчает больше, чем сами потери, то, что люди, меня окружающие, относятся к ним с таким возмутительным равнодушием. — Дорогая мама, — сказала Кэт, обвив рукой шею матери, — зачем вы говорите то, что я знаю, вы не хотите сказать? И чего всерьез не думаете, и зачем сердиться на меня за то, что я довольна и счастлива? У меня остались вы и Николас. Мы снова вместе. И могу ли я жалеть о каких-то вещах, в которых мы никогда не чувствуем нужды? Ведь я узнала, какое горе и отчаяние может принести смерть. Я испытала чувство одиночества и заброшенности в толпе, и мучительную разлуку, когда в бедности и печали мы больше всего нуждались в утешении и взаимной поддержке. Можете ли вы удивляться теперь, что для меня этот дом — место чудесного покоя и отдыха, и когда вы около меня, мне больше нечего желать и не о чем сожалеть? Было время, и не так давно оно миновало, когда, сознаю суют нашего старого дома, очень часто мне вспоминался, может быть, чаще, чем вы думаете, но я притворялась, будто мне никакого дела до него нет, в надежде, что тогда и вы будете меньше сожалеть о нем. Право же, мне не было безразлично. Иначе я, может быть, чувствовал бы себя счастливым. Дорогая мама в сильном волнении продолжала Кэт. Я не знаю никакой разницы между этим домом и тем, где все мы были так счастливы столько лет. Разница только в том, что самое кроткое и нежное сердце, когда-либо страдавшее на земле, мирно отошло на небо. Кэт, дорогая моя Кэт. Обнимая ее, воскликнула миссис Николь. «Я так часто думала», — схлипывая продолжала Кэт, — «обо всех его ласковых словах, о том, как он в последний раз заглянул в маленькую комнатку и сказал, «Да благословит тебя Бог, моя милая!» Лицо у него было бледное, мама, сердце его было разбито. Я это знаю. Я этого не подозревала тогда. Хлынувшие слезы принесли облегчение. И Кэт положила голову на грудь матери и плакала, как дитя. Восхитительное и прекрасное свойство нашей природы. Когда мирное счастье или нежные чувства растрогали и смягчали сердце, память об умерших овладевает им неудержимо и властно. Кажется, будто лучшие наши мысли и побуждения наделены волшебной силой, которая дает возможность душе войти в какие-то смутные и таинственные сношения с душами тех, кого мы горячо любили при жизни. Увы, как часто и как долго витают над нами эти кроткие ангелы в ожидании магического слова, которое мы так редко произносим и так быстро, Забываем. Бедная миссис Никльби, привыкшая тотчас же высказывать все свои мысли, никогда не задумывалась о том, что ее дочь может тайком предаваться таким размышлениям. Не задумывалась еще и потому, что никакие суровые испытания или ворчливые упреки никогда не могли вырвать у нее подобного признания. Но теперь когда радость, доставленная им сообщением Николаса, и их новая мирная жизнь воскресили эти воспоминания с такой силой, что Кэт не могла с ними совладать. Миссис Никльби начала сомневаться, не бывала ли она иной раз неразумна, Я ощутила нечто, похожее на угрызение совести, обнимая дочь и отдаваясь чувствам, Естественно, вызванным таким разговором. Много было суеты в тот вечер. Великое множество приготовлений к приему гостей И очень большой букет был доставлен от жившего по соседству садовника и разделен множество очень маленьких букетов, которыми миссис Никлеби хотела бы разукрасить свою гостиную в таком стиле, какой не преминул бы привлечь внимание всякого, если бы Кэт не вызвалась избавить ее от труда и не расставила их так мило и изящно как только можно себе представить. Никогда еще коттедж не казался таким красивым, как на следующий день, который выдался ярким и солнечным. Но если Смайк гордился садом, а миссис Никольби мебелью, а Кэт решительно всем, их гордость была ничто по сравнению с той гордостью, с какой смотрел Николас на Кэт. Несомненно, в богатейшем доме Англии ее прекрасное лицо и грациозные фигуры были бы самым восхитительным и бесценным украшением. Вечером, часов шесть, миссис Никльби была приведена в великое смятение давно ожидаемым стуком в дверь. Это смятение отнюдь не улеглось, когда послышались шаги двух людей в коридоре, что, как предрекла задыхающаяся миссис Никльби, должно было возвещать прибытие двух мистеров Черебл. Так, несомненно, оно и было, хотя и не тех двух, кого ждала миссис Никльби, ибо это пришли мистер Чарльз Черебл его племянник, мистер Фрэнк, который принес за свое вторжение тысячу извинений, принятых миссис Никльби, чайных ложек у нее было на всех с избытком, весьма милостиво. Появление нежданного гостя не вызвало ни малейшего замешательства, разве что у Кэт, да и та только раза два покраснела вначале. Старый джентльмен был так любезен и сердечен, а молодой джентльмен так искусно подражал ему в этом отношении, что не было никаких признаков натянутости и церемонности, обычных при первом визите, и Кэт не раз ловила себя на мысли о том, почему эти признаки не дают о себе знать. За чаем много болтали, и не было недостатков темок для веселых споров. Когда случайно заговорили о недавнем пребывании молодого мистера Чирибла в Германии, старый мистер Чирибл уведомил компанию, что упомянутый молодой мистер Чирибл заподозрен в том, что страстно влюбился в дочь некоего немецкого бургомистра. Это обвинение молодой мистер Чирибл с величайшим негодованием отверг, после чего миссис Никльби лукаво заметила, что Сама пылкость возражений заставляет ее сомневаться, все ли тут ладно. Тогда молодой мистер Чирибл стал горячо умолять старого мистера Чирибла сознаться, что все это шутка. В конце концов, старый мистер Чирибл так и сделал, раз молодой мистер Чирибл отнесся к этому с такой серьезностью, и даже как тысячу раз говорила впоследствии миссис никлеби вспоминая эту сцену даже весь покраснел каковое обстоятельство она правильно сочла знаменательным и достойным внимания потому что Молодые люди отнюдь не отличаются скромностью и сдержанностью, в особенности, когда дело касается леди, и если им и не чужда краска, то скорее они подбавят яркой краски в рассказ, чем покраснеют сами. После чая гуляли в саду, и так как вечер был чудесный, вышли побродить по тропинкам и прогуливались, пока совсем не стемнело. Время... Быстро летела для всей компании. Кэт шла впереди, опираясь на руку брата и беседуя с ним и с мистером Фрэнком Чирибун. А миссис Никлеби и старый джентльмен следовали на небольшом расстоянии, и доброта славного негацианта, его участливое отношение к благополучию Николаса и его восхищение Кэт, так действовали на чувства достойной леди что обычный ее поток слов был ограничен очень узкими, тесными рамками. Смайк, который, если бывал когда-нибудь в своей жизни объектом внимания, то именно в тот день сопровождал их, присоединяясь то к одной, то к другой группе, когда брат Чарльз, положив ему руку на плечо, просил его пройтись с ним, Или Николас, с улыбкой оглянувшись, манил его, предлагая подойти и поболтать со старым другом, который понимал его лучше всех и мог вызвать улыбку на его измученном лице, даже если никто другой не мог этого сделать. Гордость — один из смертных грехов. Но это не может относиться к чувству матери, гордящейся своими детьми, потому что такая гордость состоит из двух Основных добродетелей — веры и надежды. И эта гордость переполнила в тот вечер сердце миссис Николи. И когда они вернулись домой, на лице ее блестели следы самых благодарных слез, Какие случалось ей когда-либо проливать. Тихое веселье царило за ужином, Который вполне гармонировал с таким расположением духа, И, наконец, оба джентльмена распрощались. Одно Обстоятельство при прощании вызвало много улыбок и шуток, а заключалось оно в том, что мистер Фрэнк Черебл дважды протянул руку Кэт, совершенно забыв о том, что уже сказал ей «до свидания». Это было принято старым мистером Череблом как разительное доказательство, что он думает о своей немецкой возлюбленной, и шутка вызвала неудержимый смех как легко рассмешить тех, у кого весело на сердце. Короче говоря, это был день ясного и безмятежного счастья. У всех у нас был когда-нибудь такой счастливый день, и будем надеяться, что у многих из нас этот день занимает место в веренице ему подобных, к которому мы возвращаемся мысленно с особенной радостью. Так И об этом дне они часто вспоминали впоследствии, и он был отмечен в их календаре. Но не являлся ли исключением один человек? И как раз тот, кто должен был чувствовать себя самым счастливым. Кто был он? Тот, кто в безмолвии своей комнаты упал на колени, чтобы молиться, как учил его первый его друг и, сложив руки и в отчаянии воздев их, рухнул ничком в горькой тоске.